Глава 10 Ловцы бежали вдоль слабо освещенной тропинки. Солнце начинало свой быстрый восход. Анри, сжав коробочку с девушкой-призраком, замыкал ряд. Дышать становилось все труднее, дыхания не хватало. Они найдут нас в любой момент. Возможно, башня, где мы были полчаса назад, уже разрушена. Внезапно в метре от ловцов раздался мощный Взрыв. Несколько густых дубов, растущих неподалеку, снесло взрывной волной. Коробочка с духом задрожала в руках Анри, как бомба взорвалась, ну и сила у некоторых духов. Мимо ловцов просвистела еще один заряд поменьше. Ярким пламенем вспыхнула и загорелась трава в нескольких шагах от камей. Слишком близко, выплюнула она. Ин! осторожно, закричал Анри, одним прыжком, преодолев расстояние до сестры и закрыл ее своим телом. Раздался взрыв. В шаге от места, где только что стояла им, образовалась глубокая воронка в земле. Андрей облегченно вздохнул, но его уши тут же заложило от громкого крик. «Игорь! Игорь!» в ужасе кричала им, падая на колени. Темноволосый ловец оказался у границы взрыва и сейчас лежал на краю воронки. «О нет!» – прошептала Ками. Левая рука ловца была оторвана взрывом по локоть и валялась недалеко от тела. Им принялась поднимать парня, размазывая слезы по щекам. Нет, нет, Игорь не могла остановиться она. Кровь струилась по блестящей броне, окрашивая ее в какой-то грязный красно-коричневый цвет. Парень приоткрыл глаза. Болевой шок прошел слишком быстро, и глаза Игоря стали наполняться непереносимой болью, в перемешку с безумием. «Нужно добраться до портала, нужно успеть!» Как в горячке, уставясь перед собой, повторял парень. «Сол, сделай же что-нибудь!» – сорвавшимся голосом закричала Ин. Рыжий ловец, не говоря ни слова, быстро стянул с напарника верхнюю часть брони, наспех вытаскивая из подсумки бинты и автоматические инъекторы. Наскоро забинтовав плечо парня и вколов обезболивающее, Сол надел на него броню. «Боль скоро притупится, терпи», – коротко сказал он. Казалось, что солнце сохраняет полное хладнокровие, но сведенные скулы и выступавшие на виске вена выдавала в нем огромное напряжение. y с трудом кивнул и, опираясь на напарника, поднялся с земли. Им перехватило темноволосого ловца за талию, поддерживая. Вокруг По гремели взрывы. По всей видимости, духи решили показать всю свою мощь, не давая ловцам и шанса уйти живыми. Ками едва успела сделать шаг в сторону, как рядом взорвался очередной разряд. Ловцов волной отбросила друг от друга в разные стороны. Анри кубарем полетел во враг за деревьями. Парень больно ударился головой о землю. Коробочка с синдромом вылетела из его рук и откатилась в сторону. Анри привстал на локтях, пытаясь сфокусировать зрение. Грудь сдавила тисками. От взрыва сломалось несколько ребер. Перед глазами плясали разноцветные круги. Парень приподнялся еще немного и на коленях начал ползти вперед, слепо шарю руками перед собой. И уже почти схватил коробочку, как на нее опустился тяжелый ботинок. андрей с трудом поднял голову, щурясь и взглядываясь на знакомое лицо. Над ним возвышался y весь покрытый копотью от пылающего леса, с окровавленным плечом и множественным царапин на лице. В его глазах плескались ненависть и презрение. «Игрик!» Анри скреп пальцами коробочку и землю вокруг, пытаясь вытащить ее из-под ботинка. «Игрик молчал. «Игрик, пожалуйста!» – прохрипел Анри, не оставляя своих попыток. «Ты предатель, Анри!» – мрачным, не своим голосом произнес парень. «А за предательство нужно платить!» Анри закашлялся, пытаясь подняться, Легкие сдавило, шум в голове нарастал. Дышать стало почти невозможно. «Игрик, не трогай ее!» Брюнет не пошевелился. «Ты будешь смотреть!» С этими словами Игрик медленно поднял коробочку, ногой откидывая руки Анри, и наступил на крышку. Из сияния появился синдром. В ее глазах читался страх. «Нет, Игорь, пожалуйста!» взмолился Анри и закашлялся. Девушка только начала поворачиваться к Анри, Как воздух разрезала металлическая вспышки антипризрачного клинка. Игрик с отупляющей злостью наблюдал закорчившихся от боли Анри и исчезающий в дымке синдром. Сволочь! прохрипела Анри, не веря своим глазам. Парня замутило. тело заполнило непередаваемая боль, все его существо слилось с грохотом взрывов. Игрик медленно убрал клинок в нож Нагнувшись к блондину, он протянул руку к его поясу и расстегнул кобуру. Вытащил сначала один, потом второй бластер. Одной рукой раскрыл свой подсумок и убрал в него оружие. Анри уже мог только хрипеть от боли. Даже ползать по земле не осталось сил. Игорь медленно поднялся на ноги. «Прощай, Анри!» – напоследок сказал он. Развернувшись, парень направился к насыпи у оврага и стал взбираться по ней наверх. Во время взрыва Ками отбросила в противоположную от оврага сторону. Она лежала на животе, уткнувшись лицом в горячую землю. Взрыв, боль, кровь, потеря концентрации, страх и опять боль. Нога, рваная рана. Повернув голову, Ками увидела две фигуры, лежащие в пару метров от нее. Взрывная волна. Но их отбросила недалеко. Девушка позвала. Сначала тихо, потом громче, но ловцы не слышали. Что с вами? Ками попыталась подняться и мгновенно почувствовала головокружение. Девушка упала на одно колено, но вскоре вновь и вновь пыталась встать. Она уже почти пришла в себя. До последней минуты ей не хотелось верить в то, что она видела перед собой. Наскоро перетянув рану на ноге, так быстро, как могла, девушка кинулась к ловцам. Ин, Сол, умоляю, очнитесь! Слезы уже были готовы бежать по бледному лицу. Земля ходила ходуном. Ветер сносил все на своем пути. Рядом внезапно оказался темноволосый ловец. Игрик заторможенно произнесла камень. Что с ними? Где Анри? Парень покачал головой. Нет, прошептала камень. Нет. Ее голова упала на грудь, и девушка разрыдалась. Горькими обжигающими слезами они затопили ее всю без остатка. У меня не осталось больше сил. Они мертвы. Зачем теперь сражаться? Игрик присел рядом с Ками. Нет, как заведенная повторяла она. Взрывы, слезы и нарастающий шум в голове. Камила, пойдем сегодня в кино? Нет воздуха. Ей нечем дышать. В нашем деле никто не должен знать наших настоящих имен. Молнии, огонь, дым, пепел. Говорил на каждой тренировке. Никуда без нас не лезть. Рябь в глазах, ничего не видно. Знаешь, даже в теле Андрея ты все равно остаешься сама собой. Кровь вокруг и смерть. Передо мной никто обычно не извинялся. Боль, тупая, ноющая боль. Тогда стреляй. Это больше невозможно вынести. Просто я люблю тебя, Камила. Я не могу, я не могу, я не могу, промотала девушка, дрожа, как горячки. Камила, приди в себя. Перекрикивая шум, звал Игрик. Девушка не реагировала, сидя на земле и раскачиваясь из стороны в сторону. Игорь резко схватил ее за плечо и сильно встряхнул. Его безумный взгляд внушал ужас. Наверное, парень увидел в глазах Каме страх, потому что внезапно притянул ее к себе и крепко прижал к своей груди. У нее перехватило дыхание. Слезы продолжали градом литься из глаз. Камен! быстро заговорил Игрик. «Я обещал Солу, что позабочусь о тебе, и я сдержу обещание, даже если ты сама этого не хочешь, даже если мне придется пожертвовать своей жизнью». Игорь слегка отстранил девушку от себя, пытаясь словить ее взгляд. «Это ложь, он врет!» Рядом взорвалась земля. «Ками, надо уходить, слышишь?» – тряс девушку Игорь. «Слава, я люблю тебя!» Ками наклонилась и вытерла тонкий ручеек крови у виска сола «Слава!» – прошептала она. Ты нужен мне. Вы все мне нужны. Инга, Андрей, пожалуйста, пусть это прекратится. Девушка взревела, и слезы полились из глаз сильнее прежнего. Почему я не смогла вам помочь? Рука девушки полоснула огнем. Он перекинулся на лицо. Камя почувствовала, как загорелись ее волосы. Ее лицо. Девушка взвыла от боли. Хотелось кричать. И она кричала, орала от боли не смея сдвинуться с места. Жгучие слезы подпитывали огонь, разъедающий ее плоть. «Камень, камень!» – кричал Игрик, стреляя в кого-то из бластер. «Надо убираться отсюда, слышишь?» «Славка, Инга, вернитесь!» – продолжала рыдать девушка. Огонь уже добрался до их бездыханных тел. Засветились и вспыхнули огнем золотистые волосы. Язычки пламени пробежали по светлым ресницам по закрытым, еще недавно наполнявшим мир чисто той небо глазам. Рядом огненным пожаром разгорались рыжие волосы. Безмолвное лицо ловца выглядело умиротворенным. Жуткий контраст с ужасом и грохотом, творившимся вокруг. Игрик со всей силой дернул девушку за собой. Обезумевший взгляд прожигал насквозь. Рубиновые капли катились по лицу. Бинты на локте пропитались темной кровью. Сильная крепкая рука сжимала запястье камень. Он спасет их. Он будет спасать свой мир. На лице парня читалась решимость. Игрек был рожден для этого, как сол, как все ловцы. Но сегодня выжить удалось лишь двоим. Ты вытащишь меня отсюда, спасешь. А сможешь спасти себя, свой разум и душу? Камя без остановки думала о погибших ловцах. Она не успела их до конца узнать, но за время, проведенное рядом с ними, каждый занял место в ее сердце. Часто раздражающий своим подколками Андрей, школьная подруга Инга, что была очень доброй, и Слава, Сол, которому она так и не успела признаться в ответных чувствах. «Простите, что я не смогла помочь, и что теперь уже слишком поздно». В эту минуту девушка больше всего на свете хотела бы поменяться с ними местами, но знала, что им не понравилась бы ее жертвенная слабость. Жизнь ловца сложная, а иногда она как вспышка молнии. Ками помнила слова Сова, она уже никогда не смогла бы их забыть. Мне очень жаль Ками, но я ничего не могу с этим сделать. Такая неравнодушная, но такая беспомощная против общей судьбы ловцов им подруга, которая была слишком хорошей для такой жестокой судьбы. Сердце красноволосой девушки сжалось от тоски. «Я не боюсь смерти Ками, потому что я знаю, что умру только тогда, когда ни одному дорогому мне, человеку, не будет грозить опасность. А если жить, то только ради них». Образ Андрея стоял перед глазами. Ками подняла голову. «Я должна ради них. Я должна жить. Должна защищать». «Я не могу позволить себе такую роскошь, как сдаться, пока не буду уверена, что мир, который вы оберегали, в безопасности, мир, ради которого сражались». Игорь не слышал мысли девушки. Впереди, прямо у корней древнего дерева, горел бледным светом портал. Он все-таки существовал и все еще был в рабочем состоянии. Парень рванул к нему, потащив камень за собой, запрыгивая в портал под звуки взрывов. Чуть только ловцы приземлились в своем мире, y использовал закрывающую, а следом и закрепляющую печать. Одну из тех, что создала им, одну из тех, что пропали. Один из тех, что сжег ловец. Знаки сложились. Раздался звук, похожий на воду, что засасывает большая воронка. Портал схлопнулся и исчез. Ловцов отбросило в бок, и вдруг все затихло. Печати лежали рядом. Теперь это были просто куски изрисованной бумаги. Игрек тяжело поднялся с холодной земли. Но камень все это уже не видела. Лицо вспыхнуло, а тело налилось смертельной тяжестью. Камень, твой глаз!» – прошептал Игорь, помогая ей подняться. Девушка провела рукой по лицу и внезапно осознав, что же все-таки было не так, опустила голову. Молча посмотрела себе под ноги, одним полуприкрытым глазом. Второй был выжжен огнем. Почему-то совсем было не больно. Девушка смутно понимала, жива ли она или уже сама стала духом. Это плата, как рука Игрика, как жизнь друзей. Плата за право быть ловцом. Камила прошептал Игорь, одной рукой прижимая к себе девушку. Вновь закапали слезы. Девушка не чувствовала их тепло, ни влагу, ни плачками, Я обещаю тебе, все будет хорошо, прошептал парень. Девушка с трудом подняла голову к нему. Оно не знало ее более черноты, стоящей перед ней. Небо было чистым и голубым.